Глава четвертая Натура человеческая столь благорасположена к тем, кто находится в чрезвычайных обстоятельствах, что обо всяком, который заключает в молодые лета семейный союз или умирает, непременно сказано будет доброе слово. Неделя не минула с тех пор, как в хайбере первый раз прозвучало имя мисс Хокинс, а уже обнаружилось неведомыми путями, что она всем взяла и красотою, и умом, что она хороша собой, изящно образована и прекрасно воспитана, со всеми мила, и когда мистер Элтон явился торжествовать свою счастливую победу и прославлять окрест достоинства своей нареченной, ему мало что оставалось прибавить к тому, как ее зовут и чью музыку она охотнее всего играет. Мистер Элтон вернулся счастливый. Уезжал он отвергнутый и уязвленный, обманувшись в радужных надеждах после того, как ему недвусмысленно и многократно верил он, давали повод их питать, уезжал не только лишась завидной партии, но и удостоверясь, что ему смеют прочить унизительную незавидную. Он уезжал жестоко оскорбленный одною, он воротился, обрученный с другой. лучшее, разумеется, ибо в подобных положениях то, что удалось обрести, несравненно лучше того, что утрачено. Воротился веселый, самодовольный, оживленный и добрый, не выказывающий ни малейшего интереса к мисс Вудхаус и уже подавно не удостаивающий вниманием мисс Смит. Обворожительная Августа Хокинс передачу к упомянутым преимуществам, как красота и всяческие совершенства, владела еще и капитальцем во столько-то тысяч. При этом всякий раз называлась цифра 10 обстоятельство немаловажное само по себе, но и придававшее немалую важность рассказчику. Тут было чем гордиться. Он не предался рассеянию, он нашел себе невесту с десятитысячным или около того состоянием, и нашел ее с такой восхитительной быстротой, так скоро после первых минут, когда их представили друг другу, отмечен был вниманием. Великолепно звучала история, поведанная им миссис Коул, по ее настоянию, о завязке и развитии романа, стремительном развитии, от первой нечаянной встречи, к обеду у мистера Грина, к вечеру у миссис Браун, улыбки все более многозначительные, стыдливый румянец, красноречивое смущение, сметенные взоры, с какой легкостью он произвел впечатление, какой живой отклик нашел в ее душе. А, короче и проще говоря, за него схватились с такой готовностью, что и расчетливость осталась удовлетворена, и в равной мере тщеславие. Он сумел добыть для себя как основательное, так и эфемерное, и деньги, и любовь, и был по праву счастлив, не говорил ни о чем, кроме себя и своих забот, принимал как должное поздравление, смеялся вместе с теми, кто над ним потрунивал и бесстрашно от всей души одарял подряд улыбками местных девиц, которыми еще несколько недель назад любезничал бы более осторожно. Свадьба была не за горами. Ничье дозволение на нее не требовалось, ее отдаляло только время для необходимых приготовлений. И когда он снова отправился в бат то общее мнение, которое как будто не опровергало и тонкой улыбкой миссис Коул, сошлось на том, что обратно он приедет уже с молодою женою. За короткие дни, проведенные им в Хайбере, Эмма видела его лишь мельком, но этого было довольно для сознания, что первая встреча позади, а также заключение, что эта новая его мина, полуобиженная, полукичливая, не красит его. Честно говоря, она все меньше понимала, что могла находить в нем хорошего прежде. Зрелище его слишком неразрывно связывалось с тяжелыми ощущениями, и когда бы невысоконравственные помыслы о том, что это заслуженная кара, что это ей наука, горькое, но целительное лекарство от гордыни, она бы рада была век его не видеть. Она желала ему здравствовать и процветать, но видеться с ним было сущее наказание. куда бы лучше было знать, что он благоденствует миль где-нибудь за двадцать. Впрочем, то зло, что он по-прежнему будет жить в Хайбере, несомненно, должна была умерить его женитьба. Ни одну докучную заботу поможет она устранить, ни одну сгладить неловкость. Миссис Элтон станет удобным поводом произвести перемену в отношениях. Былые дружеские узы канут, не вызвав ни у кого нареканий. От самой будущей миссис Элтон Эмма многого не ожидала. Без сомнения, достаточно хороша для мистера Элтона, достаточно образована для Хайбери, достаточно миловидна, хоть, вероятно, рядом с гарет будет глядеть дурнушкой. Что до ее происхождения, тут Эмма была покойна, твердо зная, что в этой части мистер Элтон, после всех своих спесивых претензий и своего пренебрежения Гарриет, не преуспел. Узнать на сей счет правду не составляло труда. Что она такое, поневоле оставалось неясным. Кто она, оказалось возможным выяснить, и получалось, что ежели отбросить в сторону 10 тысяч фунтов, то никаких преимуществ перед Гарриет у нее нет. Ни имени, ни знатности, ни родства. Мисс Хокинс была младшую из двух дочерей Бристольского, назовем его коммерсантом, если угодно, Но так как его доходы от его коммерции были, деликатно выражаясь, скромны, то сама собой напрашивалась догадка, что торговлюшку он держал самую мизерную. Зимой девица часть времени проводила в бате, но домом ей был Бристоль, самое сердце Бристоля. Ибо, хотя отец и мать ее несколько лет как умерли, но оставался дядюшка. Он занимался чем-то по юридической части — Ничего более почтенного, чем род занятий по юридической части, молва ему не приписывала. У него она и жила. Эмма предполагала, что он служил клерком в конторе какого-нибудь стряпчего и выше не мог подняться по тупости». Все поползновения на знатность таким образом связаны были со старшей сестрой, которая составила блестящую партию, выйдя замуж за джентльмена из высшего общества, жила невдалеке от Бристолина, очень широкую ногу и держала две кареты. Тем и завершилась история, в том и состояло величие мисс Хокинс. Если б ей можно было внушить свои нынешние чувства Гаррия, Она сама уговорила ее полюбить, но отговорить ее от этого оказалось, увы, не так-то просто. Слова бессильны были отнять обаяние у предмета, заполнившего собою обширной пустоты в головке гарет Ее мог бы и, несомненно, должен был когда-нибудь вытеснить оттуда другой, для чего подошел бы даже Роберт Мартин. Однако и новое исцеление, как подозревала Эмма, не существовало. Гарриет принадлежала к числу тех, которые, влюбившись единожды, уже всегда потом будут влюблены, ни в одного, так в другого. А теперь ей, бедный, только пуще разбередил душу приезд мистера Элтона. Он как на грех без конца то тут, то там попадался ей на глаза. Эмма видела его всего один раз. Гарриет же! Что ни день ухитрялось непременно, раза два-три только что встретить его, либо только что с ним разминуться только что услышать его голос, увидеть удаляющуюся спину, либо у нее только что происходило какое-нибудь событие, дающее пищу воображению и любопытству, и подогревающее чувства Мало того, она постоянно слышала разговоры о нем — ибо не считая часов проводимых в хартфилде находилась все время среди тех в глазах кого мистер элтон был непогрешим и для которых не было интересней занятия как судить дорядить об его делах а потому малейшие о нем известия малейшие имеющие до него касательство, включая доходы прислугу мебель догадка о том что было есть и будет повторялись вокруг нее на тысячи ладов ее лестное мнение о нем ежечасно подкреплялась словословиями. Ее сожалением не давали утихнуть, а ранам затянуться. Бесчетные упоминания о том, сколь счастлива должна быть мисс Хокинс, и наблюдения в части того, как сильно ее любят, весь его вид, когда он проходил мимо окна, даже заломленная шляпа, свидетельствовали, сколь пылко он влюблен. Эму, когда бы позволительно было обращать в потеху колебания Гарриет, Когда бы не были они мукой для ее подруги и укором для нее самой, позабавила бы ее переменчивость. Нынче главенствовал для нее мистер Элтон, завтра Мартины, и, внимание к одному, на время служило средством освободиться от другого. Весь, что мистер Элтон обручен, помогла унять бурю после встречи с мистером Мартином. Страдание же, вызванное этой вестью, через несколько дней немного облегчил, в свою очередь, визит Элизабет Мартин к миссис Годдард. Гаррет не застали дома, но оставили ей записку, написанную в таком духе, что невозможно было не растрогаться, с малую долей укоризны и бездной доброты, так что, покуда мистер Элтон не приехал сам... Гарри только с нею носилась, непрестанно соображая, чем бы ей ответить, и не смея признаться, чем ей самой хотелось бы ответить. Но явился мистер Элтон, и заботы эти рассеялись в прах. Пока Мистон оставался в хайбере Мартины были забыты, и когда ему подошло время снова ехать в БАД, Эмма, чтобы несколько развеять скорбь Гарри по этому поводу, рассудила за благо снарядить ее в то же самое утро к Элизабет Мартин с ответным визитом. Как ей вести себя при этом, что будет неизбежно, чего благоразумнее избегать, составила для Эммы предмет сомнений и раздумий. Держаться с матерью и сестрами высокомерно, когда ее пригласят войти, значило бы выказать себя неблагодарной. Это недопустимо. «Да, но как же опасность, которую чревато возобновление знакомства?» Хорошенько поразмыслив, Эмма сочла наилучшим то решение, что визит нанести следует, однако всем поведением своим дать понять, сколько это доступно их пониманию, что знакомство отныне будет лишь формальным. Она отвезет Гарри и Твейби в своей карете, там оставит, сама проедет дальше и вернется за нею с таким расчетом, чтобы не дать им времени для вкратчивых заискиваний или опасных обращений к прошлому и со всей определенностью показать, каково между ними и ею расстояние. Лучшего решения она найти не могла. И хоть было в нем нечто такое, что в глубине души претила ей, некая неблагодарность, припудренная сверху приличием, его надо было исполнить, а иначе... Что сталось бы с Гари?